Глава тридцать седьмая К нашему появлению все уже были в сборе. И Генриетта, и Роза, и даже Рейх. За спиной Филиппа стоял полноватый парнишка, похоже, тот самый помощник. В комнате было тесно и душно, но хозяин не спешил открывать окно. Предстоящий разговор никто не должен был подслушать. Филип на время отпустил помощника, а нам предложил рассесться, кому за стол, кому на узкую кровать. Генриетта то и дело с любопытством посматривала на нас с Ринктоном. Роза тоже, нет, нет, да и бросала в нашу сторону взгляд, но все молчали, ожидая, пока Филип развернёт толстый свиток. Равновесие всегда возьмёт своё, зачитал он первые строчки. Не через умы Так силой, и чем больше ему сопротивляться, тем страшнее ждут последствия. Мироздание будет стремиться к балансу, и это смогут ощутить на себе даже самые сильные и неуязвимые существа Дарквейда. Мироздание будет мстить, и месть эта будет беспощадна. Заболеют не знающие хвори, умрут даже бессмертные. Это ведь про ту самую неизвестную неизлечимую болезнь. Разве нет? я с тревогой посмотрела на Марка. А что вы заинтересовался, Филипп? А вы разве не знаете? Хотя это же только слухи в кругах тёмных. Марк, расскажи, что говорил Патиссон, попросила я. Уже несколько дней, как тёмные умирают от неизвестной быстротечной болезни. Пока это происходит в го вдвоение, но никто не даст гарантии, что со дня на день это напасть не придёт и к нам, вталос коротко, без лишних подробностей пояснил Рилингтон. Он намеренно не смотрел на Светлых, обращался только к Филиппу и остался бесстрастным даже тогда, когда Генриетта пробормотала себе едва слышно под нос: "Они это заслужили". Мираздание пытается прийти к равновесию. Филипп задумчиво погладил бороду. «Очень похоже на то». «А что у светлых? Ничего подобного не слышно?» Уточнил он почему-то у Розы. «Нет?» – Талли шкачнула головой. «Нас и без того осталось раз-два и обчелся!» Снова проворчала Генриетта. Она достала было из кармана свою трубку, но потом засунула ее обратно. Среди магов и обычных людей паники тоже пока нет. Беспокойство по поводу тумана ни в счёт, и газеты молчат, продолжал Филипп, но потом спохватился. На чём мы остановились? И вернулся к свитку. Спасение в согласии между тьмой и светом, который должен быть скреплён ритуалом крови. Ритуал крови, вздёрнула бровь Генриетта. Надеюсь, никому не надо для этого прощаться с жизнью. Впрочем, Её тон вдруг изменился, голос стал тише. Если это поможет, то я готова. Не торопись, Генри, мягко остановил её Филипп. Я ещё не зачитал условия. Итак, для ритуала нужны пять добровольцев: служитель равновесия, тот, кого недавно принял свет, тот, кого недавно приняла тьма. Тот, кто отказался от света ради тьмы, и тот, кто отказался от тьмы ради света, они должны явиться в любой из храмов пяти богов с чистыми помыслами и искренним желанием и пролить часть своей крови на божественный алтарь. А то слышанного все пребывали в растерянности. А попроще Саран ничего не мог придумать. Нарушила тишину раздраженная Генриетта. Она снова начала нервно крутить в руках трубку, но закурить так и не решилась. «К чему эти загадки?» «Давайте разбираться», — вздохнул Филипп. «Двух из пятерых я могу определить точно. От служителя равновесия пойду я. Тот, кого недавно принял свет, это однозначно Лия». Он посмотрел на меня, я же глянула на Марка, который пребывал где-то глубоко в своих мыслях. «Ты согласна в этом участвовать?» «Конечно!» Я перевела взгляд на Филиппа и повторила более твердо. «Конечно, согласна!» «А я знаю, кто отказался от света ради тьмы!» Генриетта взяла в рот пустую трубку и начала жевать ее кончик. «Бенджамин Коун!» «Но захочет ли он в этом участвовать?» вздохнула роза не захочет заставим генриетта заводилась всё больше невозможность закурить столь длительное время делала её нетерпеливой и раздражённой если понадобится я возьму его на себя что ж осталось два вакантных места филип выбил дробь пальцами по столешнице и оба со стороны тёмных милурт может вы что подскажете Я ещё цела как Марк напрягся после этого вопроса. Меня же вдруг осенило. А что насчёт Патисана? Разве не он всё время хвастается, что его приняла тьма? Правда, он рождён от тёмного. Это считается или нет? Бастардов тьма не всегда принимает сразу, наконец заговорил Марк. Они могут даже обладать способностями тёмных, тем же сферумом. но не быть полностью признаны мной. Это как в моём случае, только наоборот. Но проблема в другом. Патисан никогда не согласится в этом участвовать. Попробуем с ним поговорить, предложила я. А вдруг получится? Я могу это сделать сама. Нет, это сделаю я, заявил Марк. Неизвестно, как он поведёт себя, если узнает, что ты, Светлая. Ладно, Обсудим это позже, наедине. У меня тоже были кое-какие мысли по этому поводу. Что ж, оставим пока вопрос с признанным тёмным, сказал Филипп. А что с последним? Тот, который отказался от тьмы ради света. Это буду я. В комнате повисла тишина, и все взгляды обратились на Релингтона. "Марк", только и смогла прошептать я. Я готов это сделать. Готов принять свет, повторил он, глядя только на Филиппа. Я должен как-то подтвердить это. Какие-то слова, тот же ритуал: преклонить колено перед ликами и светлых богов и объявить им о своём желании со всей искренностью, медленно ответил Статер. Этого будет достаточно, чтобы участвовать в ритуале. Ага, да. Филип ещё раз перечитал условия в свидке. Здесь не указано, что свет должен дать согласие, а лишь желание перейти на его сторону. Бенджамина тожеть с мани не приняла, напомнила Роза. Нам ничего не остаётся, как надеяться, что мы верно всё поняли. Филип развёл руками. Будем рисковать. Марк между тем резко поднялся. Ты куда? Я подхватилась за ним. К алтарю. Кстатуем ваших богов, сообщаю о своём решении. Господин Бая, идёмте со мной, чтобы после подтвердить, что я не обманул и не отказался от своих слов. Вы в этом, конечно, нет необходимости, но раз вы желаете, Филипп отложил свиток и вышел из-за стола. Желаю, коротко ответил Рилингтон и направился к двери. За ним последовали я и Филипп. Остальные светлые остались в комнате. Марк, я догнавая его. Ты уверен, что хочешь это сделать? Это серьёзный шаг, а ты сам недавно говорил, что ещё не готов. Уже готов. Его взгляд излучал решимость, однако мне всё равно было неспокойно. Марк, я сама не знаю, почему хотела остановить его, не знаю, почему не радовалась его выбору, будто всё это было неправильно. Как-то не так, но он, как всегда, меня не слушал. Прошел к алтарю и опустился на колени перед статуями кона и веи. Закрыл глаза и что-то произнес одними губами. Затем еще несколько минут простоял молча, словно вел с богами мысленный диалог, и только после этого поднялся. Похоже, формальности соблюдены. Как раз в этот момент в зал вошли Генриетта с Розой. Полагаю, на сегодня можем расходиться, сказал Филипп, тоже несколько рассеянно. Генри, на тебе, Бенжамин. Я же обещала, пожала плечами та. Только нужен его адрес в Голдвейне. Клия, я быстро назову её координаты мастера, который помнила наизусть. Прекрасно. Я с удовольствием нанесу визит этому проходинцу. Ох, мальность Генри это. Всем счастливо оставаться. И в тот же миг рассыпалась облаком бабочек. А, что насчёт первого условия, напомнила я. А примирение? Роза? Филипп посмотрел на женщину. Ты, как старейшина, готова предстать перед тёмным императором от лица всех светлых? Роза, старейшина светлых? Я впервые слышала об этом. И у меня даже в мыслях не было, что эта милая домашняя старушка может иметь такое влияние среди светлых. "Готова, Филипп", отозвалась она без тени улыбки. "Когда я пойду с тобой, подержу тебя от лица равновесия". Роза только кивнула. "Лия, лорд Релингтон". Теперь Филипп обращался к нам. "Вы говорили о нем тёмном? Да, мы попытаемся с ним побеседовать". Отрывисто ответил Альмарк. Хорошо, тогда с вашего позволения я пойду. Филипп чуть поклонился. Роза, я свяжусь с тобой в самое ближайшее время. Вот, готово. С вами тоже свяжусь ли я, когда придёт время следующей встречи. Это может случиться на днях. Он ушёл, но Роза не спешила сделать то же. Лорд Ревеллингтон Вдруг позвала она нерешительно. Марк посмотрел на неё настороженно. "Милорд", воззвал нёваному голосе розы, появилась хрипотца. "Не могли бы вы мне сказать, где похоронены тела моей дочери и зятя? Я бы была бы вам благодарна". "Ну, конечно, посхватилась я. Мы же забыли вам сказать, не успели". Роза, ваша дочь и её муж, возможно, живы. Их не убили тогда, а взяли в плен. Марк, подтверди это. В плен. В глазах Розы заблестели слёзы, а Рей уцепился за её руку и тоже безотрывно смотрел на меня. Да, ответил уже Марк. Тогда никто не был убит. Всех увели и, вероятнее всего, отправили на каторжные работы. Это правда. прошептала Роза, не смея улыбаясь. "Моя дочь может быть жива. Я не могу сказать точно. Я не знаю, что с ними стало. Об этом нужно наводить справки. Возможно, потом я бы попробовала". "Спасибо вам, ми лорд", звонко произнёс Рэй и улыбнулся так счастливо, что Марк заметно растерялся. Я же тоже не сдержал улыбки. Я ещё этого не сделал. Произзвучало несколько грубо, но я знала, что за нелюбезным тоном Релингтон всего лишь пытался скрыть смущение. "Идём, милый", Роза тоже улыбнулась. "В сему своё время. Мы ещё успеем поблагодарить милорда. До скорой встречи, Лия". Милорд она ещё раз улыбнулась и прижав к себе внука, исчезла точно, как сестра не многим ранее. "Как ты?" Я повернулась к Марко и обняла его. В порядке. Он с сделанным равнодушием пожал плечами и обнял меня в ответ. Нам тоже нужно возвращаться. Да, надо нанести визит Пацисану.